Глава восьмая. Понедельник, 19 декабря. Я перестаю читать и поднимаю глаза. Одержимость? Это вовсе не было чертовой одержимостью, и мои чувства не были безответными. Мы состояли в романтических отношениях, мы были... Я закрываю лицо руками. Господи, боже мой, мы были вместе. Я знала, что он так и сделает. Шепчу я, когда Сара придвигает ноутбук, развернув его экраном к себе. Кто? Дэн, да. Я ловлю на себе взгляд Сары. Он наверняка станет отрицать, что у нас с ним были романтические отношения, если его в этом обвинят. Кто бы сомневался. Он волновался за свою дочь Эмили. Не хотел, чтобы она узнала о нас». «В любом случае, у вас имелся мотив для убийства», — говорит Сара. «А теперь у полиции есть ваш телефон. Итак, что они могут там найти?» «Ничего». «Ни звонков, ни сообщений? Вообще ничего?» — хмурится Сара. Я все стерла, Дэн настоял. Специалисты умеют восстанавливать стертые сообщения, говорит Сара. Они ничего не найдут. Сара удивленно поднимает брови. Вы в этом уверены? Дэн возглавляет службу информационной безопасности Международного банка. Объясняю я. Он как раз и является тем самым специалистом. Он знает абсолютно все о безопасности данных. А как насчет его жены? Что вы имеете в виду? «Сможет ли полиция найти вашу переписку с Мэдди?» «Нет, конечно же, нет». «Скажите, а номер ее телефона есть в списке ваших контактов?» «Номер Мэдди? Нет. С какой стати? Почему вы вообще об этом спрашиваете?» «А потому, — терпеливо отвечает Сара, — что полиция собирается проверить, не было ли у вас с ней контакта в день ее смерти. И еще потому, что прежде чем мы с вами отправимся в комнату для допросов, я должна знать...» Сможет ли полиция что-либо инкриминировать вам в свете открывшихся обстоятельств? Они ничего не найдут, потому что они там ищут. Они должны найти Хелен и проверить ее телефон. Хелен, — повторяет Сара, — ладно, давайте поговорим о Хелен. Что с ней случилось тем вечером? Куда она подевалась? Не знаю, — отвечаю я. Остаток вечера я провела в обществе полицейских. Я попытался ей позвонить, а она следующее утро отправилась на... Хенрик Плейс к тому дому, возле которого остановилась такси, и проспрашивала людей вокруг. он никто там не знал. Тогда я попросила полицейских заняться ее поисками. Я делаю жест в сторону двери. Но они, похоже, не пытались. Они даже не упомянули о ней. И тем не менее, она во всем этом замешана. Я знаю, что замешана. Сара пристально смотрит на меня, но молчит. Быть может, полицейские вовсе не заинтересованы в том, чтобы установить истину. Вот может, они не заинтересованы, потому что застали вас на месте преступления. А кроме того, по их мнению, у вас имелся мотив. Ни у кого другого такого мотива не было». «Хорошо». Я делаю глубокий вдох. «Понимаю, это звучит странно. Но Хелен вполне могла пойти ради меня на преступление». «Ради вас? Вы полагаете, Хелен убила Мэдди ради вас?» Я наклонилась поближе к Саре. «Потому что я ей помогла, и она захотела меня отблагодарить». Собственным, извращенным способом. Чтобы таким образом снискать мое расположение, стать моей подругой, ведь она сумасшедшая, поспешно добавляю я. Думаю, она может быть реально неуравновешенной. Думаю, Хелен, притворившись мной, позвонила Мэтти и договорилась встретиться с ней в офисе. Велела подняться на террасу на крыше, а там застала ее врасплох и, наверное, ударила бутылкой, которую мы оставили накануне вечером. Но... «Если Хелен хотела оказать вам услугу, убив Мэтью, почему она исчезла, тем самым подставив вас?» «Понятия не имею», — вздыхаю я. «Этого я еще до конца не додумала. Но одно знаю наверняка. Мне явно не следовало рассказывать Хелен о своих отношениях с Дэном. Она проявила к этому нездоровый интерес. Причем сказала несколько крайне странных вещей». «Каких таких вещей?» — хмурится Сара. «Ну ладно, я кое-что упустила». И события, вечера пятница, вечера нашего корпоратива. Спустившись с террасы на крышу, мы не сразу отправились домой, а сперва заглянули в бар. Мы ехали по Весту Энду, и в районе Соха Хелен попросила таксиста остановиться. Заявила, что ей совсем не хочется домой, а хочется поговорить. Мы вышли и спустились в первый попавшийся погребок. Она заказала бутылку вина, но почему-то каждый раз накрывала свой бокал ладонью, когда я собиралась налить еще. В результате я выпила гораздо больше, чем она, и плохо помню, как добралась домой. И тем не менее я хорошо помню, как поинтересовалась у Хелен, какой такой ужасный поступок она совершила, что ей захотелось покончить с собой. Она не стала особо распространяться на эту тему, лишь упомянула любовный роман, который плохо закончился, причем исключительно по ее вине. Было нечто реально жуткое в том, как она говорила об этих отношениях, типа... Она сделала нечто реально ужасное, и теперь ей нечего терять. По крайней мере, со стороны все выглядело именно так. А после этого она упорно сворачивала разговор на мои отношения с Дэном и всю дорогу расспрашивала меня о нем, о нас. Какие конкретно вопросы она задавала? Я точно не помню, но она, казалось, была заинтригована, можно сказать, взволнована. Такое чувство, будто я знакомила ее с сюжетом телевизионного триллера а не пыталась объяснить, почему оказалась в полном дерьме. Тем не менее, я рассказывала ей о Дене, потому что ее это явно интересовало, и даже потому, что мне хотелось излить душу. Но еще потому, что она не осуждала меня, как наверняка осудили бы мои друзья. И я, похоже, наболтала лишнего. Я тяжело вздыхаю. Рассказала, как мы с Дену обалденно проводили время, как тяжело было отпускать его домой к жене, к Мэдди. но ну, а Хелен непрестанно твердила Тейт, «Ты тоже имеешь право на счастье, ведь у нее есть все, шикарный большой дом и деньги, и дочь, и успешная карьера в одном из самых крупных стране издательств». Я делаю паузу. «У нее есть все, у тебя нет ничего. Вот что она мне говорила». «Но откуда Хелен узнала такие подробности?» спрашивает Сара. «О семье Мэдди, о ее большом доме, о том, где она работала?» «Я растерянно трулоп. точно не помню». «Рассказывала я об этом сама, или она уже все знала, но помню, что разговор становился реально странным, и я хорошо помню, как в какой-то момент она наклонилась ко мне и сказала вот так, «А знаешь, вы с Дэном могли бы быть вместе, нужно только очень сильно захотеть». И после этого просто сидела и улыбалась. Я наблюдаю за реакцией Сары, она напряженно хмурится. «Хорошо, через секунду произносит она. Ну и что было потом?» «Собственно, ничего особенного», — признаюсь я. «Послушайте, я понимаю, с этим далеко не уедешь». «Не уедешь», — соглашается Сара. «Но ДНК Хелен наверняка можно найти на винной бутылке». «Так же, как и вашу», — отмечает Сара. «И тем не менее, сделав тест, они смогут идентифицировать Хелен, ведь так?» Они обнаружат смешанный профиль ДНК, что может поставить под сомнение уличающие вас данные судебной экспертизы. «Нет, никто не будет делать тест на ДНК наугад. Им придется арестовать Хелен как подозреваемую и получить образец ее ДНК, чтобы сравнить с уже имеющимся. Но в данный момент у них, похоже, нет никаких других улик, дающих им основания для ареста. Если бы они так сделали, это означало бы судебное преследование Хелен, а не вас». «Бред какой-то. Не выдерживаю я. Она вообще не имела права находиться в здании. Она проникла туда незаконно». «Вы сами провели ее туда», — возражает Сара. «Поэтому на самом деле момент весьма спорный». «Я вовсе не заставляла Хелен подниматься на крышу». «А вы можете быть уверены, что это сделала именно она?» Сара выжидательно смотрит на меня. «Нет, наконец признаю я». «Итак, не лишено вероятности, не так ли, что полиция не ищет Хелен, поскольку записи камер видеонаблюдения — не подтверждают ваши показания. И у полиции нет абсолютно никаких доказательств, что Хелен вообще там была». «Но она была там». «На первом этаже, где вы с ней расстались?» «Да». «Однако вы не можете с полной уверенностью утверждать, что Хелен потом не развернулась, и не вышла из здания». Услышав мой тяжелый вздох, Сара наклоняется ко мне и осторожно говорит. «Вы оказались на крыше в нужное время. Вы представили полиции информацию, которая, как выяснилось, не соответствовало действительности, тем самым подтолкнув их к ложным выводам, что они имеют дело с самоубийством, а не с убийством. Представленные вами сведения, несомненно, сказались на ходе расследования, критически важные первые часы. Если оглянуться назад, дело выглядит так, будто вы умышленно вводили полицию в заблуждение. Я этого не делала, со мной был кто-то другой, но он убежал еще до приезда полиции. Сара раздрагивает. Честно говоря, все это смахивает на клише. Я в ужасе смотрю на Сару. «То есть вы хотите сказать, полицейские считают, я специально придумала некую женщину по имени Хелен, да?» «Вполне возможно», — неуверенно отвечает Сара. «Ну а вы?» — настаиваю я. «Вы тоже считаете, что я лгу?» Наши глаза встречаются, и выражение лица Сары немного смягчается. «Тейт, меня там не было. Я не имею возможности узнать, что конкретно произошло тем вечером». И я здесь не для того, чтобы вас судить. Я здесь, чтобы вас защищать. Она снова наклоняется поближе ко мне. Но для этого я должна, среди прочего, помочь вам избежать заявлений, которые явно не выдерживают критики. Советую избегать каких-либо заявлений, пока у вас не будет полной уверенности, что мы выбрали именно ту линию защиты, которой в дальнейшем вы будете придерживаться. На секунду я задумываюсь. Меня определенно подставили. «Кто-то рассказал полиции обо мне и Дэне, но, насколько мне известно, кроме Хелена нас никто не знал. Дэн мог рассказать обо мне полиции только в том случае, если бы его прямо об этом спросили. Впрочем, и тогда он, скорее всего, не сознался бы, чтобы оградить Эмили, и наверняка не стал бы показывать на меня пальцем». На лицо Сары набегает тень сомнения. «И тем не менее, он наверняка должен вас подозревать. Разве нет? Его жену столкнули с крышей именно в тот момент, когда вы почему-то там находились». «Нет!» — протестую я. «Нет. Он меня спрашивал, и я рассказала ему о Хелен. Он обещал помочь ей разыскать, он мне поверил!» Я наблюдаю за выражением лица Сары. Оно совершенно бесстрастно. Однако я догадываюсь, о чем она сейчас думает. Она думает, что я заблуждаюсь. Тем не менее, когда я начинаю рассказывать ей о своем телефонном разговоре с Дэном, она невозмутимо проводит рукой по тачпаду и принимается снова печатать.